Глава третья. Земные хлопоты. Капитан Хлопонин давно перестал верить в добрую волю любого начальства. Он 20 лет отрубил в милиции, начинал с обычного оперуполномоченного и дослужился до заместителя начальника отдела борьбы с бандитизмом управления НКВД по Ростовской области. На его памяти еще ни разу ни один из начальников не брал на себя ответственность за откровенно глупые, а иногда и преступные по своей сути распоряжения. В любом провале всегда винились исключительно подчиненные, даже если они погибли, исполняя эти самые приказы. Вот и сейчас что-то назревало, интуиция просто вопила. Можно сказать, что он, хлопонин, спины мозгом чувствовал, что произойдет нечто необычное». Собственно, только благодаря этому врожденному чувству предугадывать надвигающуюся катастрофу ему и удалось уцелеть во многих передрягах, практически одному из всех парней, пришедших на службу вместе с ним. Интуиция давно уже ворочалась беспокойным холодным комом где-то в области сердца, в сознание ночными кошмарами, которые мгновенно забывались, стоило только открыть глаза. Холодной змеей скользила вдоль позвоночника, все настойчивее и настойчивее требуя обратить внимание. А вот на что? Вроде бы ничего из ряда вон, день как день, солнечный, тихий. Привычный шум города вливается в распахнутые окна, за дверью услышны голоса сослуживцев. Кто-то с кем-то пререкается, и басовито гудит баз дежурного. «Вы кому, гражданин? По какому вопросу?» А сердце, как говорится, не на месте. Даже сводку происшествий за последние сутки нет сил прочесть. Надо бы, а не хочется, потому что совершенно уверен, что не в сводках притаилась беда. Что-то должно случиться, но не с этой стороны, а с какой. Эх, знать бы, куда глядеть, а тут еще этот приказ. Как только ознакомили, так и заныло предчувствие. В их распоряжении для борьбы с разбушевавшейся после войны преступностью передавался отряд специального назначения из добровольных помощников. В приказе «Черным по белому» так и написано «Не дружинники или вольнонаемные, а именно добровольные помощники». Вот уж многое повидал на этом свете Хлопонин, но это было нечто. Мало того, из того же приказа следовало, что отряд действует самостоятельно, никому не подчиняясь и только выполняя поставленные милиции задачи. И словно Хлопонину мало своих проблем, так именно ему начальник поручил встречать и устраивать подкрепление. Добровольные помощники прибыли в вагоне обычного поезда прямиком из столицы, стоя на перроне в ожидании медленно подтягивающегося скорого пассажирского. Капитан мысленно издевался над этим подкреплением, представляя кучку рассеянных комсомольских активистов со взором горящим из-под очков. Ему почему-то казалось, что они обязательно должны быть эдакими заучками-очкариками. Активисты-добровольцы, черт бы их побрал. Вылезли со своими дурацкими рацпредложениями. Не сиделось им спокойно в Москве. А ему что теперь прикажете с ними делать? Нянчить? Вот же навязались на его голову. Лязгнув железными сцепками в последний раз, локомотив устало вздохнул и, наконец, замер. Деловитая проводница шустро оглядела перрон и, важно, опустила подножку. И тут у капитана милиции глаза округлились и медленно полезли под козырек. Первый из вагона легко выскочила молодая красавица с темными омутами колдовских глаз. Ее взгляд просто пришпилил хлопонина к тому месту, где он стоял. Словно чувствительный рентген просветил с головы до ног. Его даже в жар бросило, настолько все видимое не соответствовало тому, о чем вопила его интуиция и рисовало разыгравшееся воображение». «Неужели вот оно то самое, о чем так неистово сигналило подсознание? Эта девушка красива, но опасна. Даже нет, не так, она смертельно опасна». Словно в подтверждение этой мысли вслед за красавицей из вагона вылезла пятерка жлобов с огромными вещевыми мешками за плечами. Впрочем, жлобами они не выглядели, это он так, от злости мысленно их обозвал. Напротив, для обывателей все пятеро вроде бы ничем не отличались от обычных граждан, ничего особенного, отталкивающего или настораживающего в них не было. Ничем не примечательные молодые парни нормального среднего роста, совсем не шкафы, даже слегка худощавы, в общем, среднестатистические граждане. Но дело в том, что у капитана был наметанный взгляд. Опыт сразу подсказал, что под свободной гражданской одеждой скрывается развитая мускулатура. Да и аккуратные, плавные, точные движения выдавали солдат, воевавших очень длительное время и явно не в чистом поле, а в окопах противника. «Что-то начальство мудрит. Если это добровольцы, то тогда он сам – оперная дива Большого театра», – подумал капитан. «Это или спецы из контрразведки, или диверсионный отряд». Поскольку на перроне только он один находился в милицейской форме, которую и надел именно для этой встречи, вся странная компания двинулась к нему. Скара Филлин сразу заприметила милиционера, который должен встречать их на вокзале. Пока вагон, погромыхивая на стыках, медленно подползал к перрону, она успела внимательно рассмотреть его. Ничего примечательного, просто человек в синей фирменной одежде. Хотя все на земле казалось ей необычным и интересным. Даже вот этот представитель каких-то там внутренних дел, который должен встретить их и проводить к месту работы. Да-да, все они будут состоять на государственной службе. «Не у какого-то князя или императора Архоны, а у государства в другом мире». После короткой недельной подготовки и общения с преподавателями из местных жителей «Звон» направил ее со звездой поддержки в один из южных городов. С точки зрения вампиров, ничего сложного в таком задании не было. Обычное подавление слабого, расшалившегося криминалитета. Это очень простая задача, которую при случае выполняли вампиры гнезда в Империи Мартов. Правда, все произошло так быстро, что ей не удалось побывать на новом месте жительства. Гнездо Филина совсем недавно переселилось на Землю. По отзывам знакомых, с которыми она общалась по разговорнику, это прелестное место. Красивые и безопасные, все как один восхищались новым домом и просили не разочаровывать местного правителя. Насколько она поняла, совсем недавно закончилась продолжительная и кровопролитная война, из которой это государство вышло победителем. Подобные испытания всегда влекут за собою тяжелые последствия. Спешно восстанавливалась экономика и решалось огромное количество жизненно важных проблем. Повсюду чувствовалась нехватка квалифицированных специалистов и стране срочно необходима помощь в борьбе со всякого рода бандитами или ходеями. Так вышло, что ее отряд оказался самым обучаемым и быстро адаптировался к местным условиям, так что они первыми приступили к заданию. «Не подведи нас, внучка», — только и сказал ей на прощание дедзвон, когда отправлял сюда. Похоже, вампиры нашли себе новую родину. В этом мире им было намного лучше, чем на Архоне. Отсутствовало ощущение постоянной придавленности, даже, казалось, дышалось легче и свободнее. После ознакомительной поездки звона в этот мир вампиры с огромным удовольствием приняли предложение местного правителя переселиться на землю и выполнять функции тайной стражи. Вновь обретенный патриарх одобрил такое переселение. Местный сильнейший магический фон никак не отражался на состоянии вампиров и не мешал им применять магию крови. Скаре даже казалось, что ее живая энергия приобрела особую силу, как бы наполнилась еще чем-то, а может так и было на самом деле. Скара совсем молодая истинная вампирка, всего чуть больше 200 лет. Но даже ей казалось, что она просто летает, не говоря уже о состоянии намного более старых представителей ее семьи, таких как дед. Те сразу почувствовали внутреннюю совместимость с Землей, гораздо большую по сравнению с Архоной. По всему выходило, что этот мир им подходит намного лучше, чем тот, что они без сожаления покинули. Обо всех особенностях отношений местного правителя с патриархом она, конечно, не знала, но то, что они уважают друг друга, и так видно. Один раз девушка присутствовала на их встрече и лично все наблюдала. Глава гнезда поставил задачу закрепиться в этом мире, и Скара хотела выполнить его как можно лучше. Увидев местного представителя власти и посмотрев его взглядом крови, она с удивлением обнаружила у того отклик, да еще какой. Ничего подобного она в жизни не испытывала, вот уж никогда бы не поверила, что это может произойти и с ней. Теоретически она знала, что такое случается. Еще совсем ребенком любила притаиться в темном углу огромного каминного зала в родном поместье где по вечерам собирались взрослые вампирки и под неторопливые разговоры занимались рукоделием. Вышивая родовые гербы на одеждах и знаменах, они часто вспоминали свою молодость и обязательно кто-нибудь заводил рассказ и описывал то неизведанное ощущение, которое вдруг возникало в самой глубине сердца, словно кто-то стучался в него, и не было сил не откликнуться или проигнорировать этот безмолвный призыв. Но это у других, а у нее такого не было, и она даже не мечтала испытать нечто похожее. И вот же, услышала. Очень редко на Архоне среди живых мыслящих индивидуумов удавалось встретить тех, кто способен создать семью с вампиром. Но даже если такое случалось, то наблюдался настолько слабый отклик крови. Только после долгих лет совместной жизни удавалось получить потомство. Хотя даже в таком союзе редко рождались истинные вампиры. Чаще всего в смешанных семьях появлялись полукровки. Впрочем, вампиры и этому радовались, очень уж сократилась их популяция и будущее грозило полным вымиранием расы. Здесь же Скара ощутила не легкое дуновение ветра, как рассказывали родственницы, а настоящий ответный удар, отразившийся сканирующей волны крови. Это что получается? С этим человеком у нее могут быть дети? Более того, высока вероятность, что они будут истинными вампирами? Вот такого она здесь и сейчас совсем не ожидала. Она даже на несколько мгновений замешкалась. Конечно, человек ничего не заметил, но ее пятерка напряглась. Внутреннее эмоциональное состояние вожака они всегда чувствовали очень хорошо. Связь крови истинных с обычными подчиненными вампирами хоть и не передает мысли и образы, но вот чувства предводителя доступны всем. Ее ошеломление, недоверие и, наконец, радость подчиненные ощутили, как свои собственные. «Это вы нас должны встретить?» — спросила Скара у человека в форме, быстро справившись с замешательством. «Дело превыше всего, личные переживания потом». «Да и прежде чем терять голову, надо обо всем поговорить с дедом». «Если вы есть обещанное начальство подкрепления, то да. Капитан Хлопонин, мне поручено устроить вас на месте и вести в курс дела», ответил капитан, зажав нервы в кулак. Эти опасные люди все-таки на его стороне, а интуиция только сообщила об их силе и опасности. «Я должна предупредить, что мы очень долгое время были оторваны от... Э, мира». Чуть споткнувшись на последнем слове и усмехнувшись получившейся двусмысленности, Скара продолжила. «Выполняли задания в местах, где цивилизация как бы отсутствует. Так что, если будем делать что-то не так, я бы просила сразу нас поправлять». Сухо проинформировала она встречающего в соответствии с легендой прикрытия, разработанной местными службами. «Понятно», — слегка удивившись кивнул капитан. Приму к сведению. Надеюсь, вы еще читать не разучились?» «А я и не умела по-русски». Без стеснения пожала плечами Скара, приведя капитана в изумление, и пояснила. «Когда была маленькая, у нас в горах свой язык имелся. Мы редко покидали поселки, а во время войны особо учиться некогда». «Вот даже как! А говорите так, что от русской не отличишь!» Покачал головой Хлопонин, недоверчиво уставившись на девушку. «Мы быстро учимся!» Усмехнулась Та с хитринкой на лице, посмотрев на капитана. «Как же приказы читать будете?» Почесал затылок капитан. «Вот вы нам и прочтете, а наше дело исполнять», — хмыкнула Скара. «Проблема, однако. Как вы их будете исполнять, если даже название улиц прочесть не сможете?» Задумался Хлопонин. «Легко», — пояснила девушка. «Начальство умная, оно уже все продумало за нас. Мы разобьемся на пары» а вы прикрепите к нам своего человека, который хорошо ориентируется в здешней обстановке. Работать будем совместными группами. На ваших людях основные действия и переговоры, на нас поиск и силовое прикрытие». «Ну, если начальство решило, то нам мелким людишкам менять это решение не пристало», усмехнулся капитан. «Тогда двинулись устраиваться». Один из парней поднял с платформы и протянул девушке вещмешок. Машинально капитан постарался перехватить багаж и чуть не упал вместе с ним на грязный вокзальный перрон. Рюкзак оказался неимоверно тяжелым, хотя с виду выглядел вполне себе подъемным. Если бы девушка не подхватила багаж легким и плавным движением, перекинув его себе на спину, бравый милиционер обязательно растянулся на асфальте и навсегда стал бы объектом насмешек и шуточек подкрепления. «Тогда осталось бы только уволиться!» Мимоходом содрогнулся Хлопонин, представив эту картину, и с удивлением посмотрел на спутницу. «Оружие, которое нам выдали, и его много!» Пожав плечами, пояснила Скара. «Как вы таскаете такие тяжести?» Поежился капитан, непроизвольно посмотрев на ее узкие плечи. «Привычка, тренировка?» Махнула рукой девушка, легко шагая рядом с неподъемным, по мнению капитана, вещмешком за плечами, и продолжила. «Мы еще не представились, меня зовут Скара Филин, а позади топают мои дальние родственники. Звание у меня в вашей армии старшина НКВД». Хлопонина слегка резанула словосочетание «в «вашей армии». Да и звание тоже напрягало. Добровольцы со званиями — это не совсем обычно. Специфика профессии давно приучила его обращать внимание на всякие мелочи». Очень похоже, что это иностранцы, но вот откуда совершенно непонятно. То, что гости родственники, мужчина уже и так догадался. Все как на подбор, беловолосые с короткой стрижкой, лица бледные и слегка вытянутые по одному типу, глаза у всех темные, но смотреть в них почему-то не хотелось. Казалось, что они закрыты матовой заслонкой, за которой на тебя смотрит дуло пулемета. Если бы не бледность кожи, их можно принять за испанцев. Капитану пришлось некоторое время до войны с немцами общаться с испанцами, укрывшимися в Союзе от преследования фашистов. Мысли о таинственных приезжих не мешали Хлопонину вести их в ведомственную гостиницу и рассказывать по пути о достопримечательностях родного города те с явным интересом слушали капитана. Никто из них не заметил, как перед самым отправлением поезда, следовавшего по маршруту дальше на юг, из того же вагона вышел молодой лейтенант НКВД с небольшим портфелем в руках и двинулся за ними. Лекс, а это был именно он, никак не мог пустить на самотек первый опыт внедрения вампиров в мир Земли. От его результатов зависело многое. Если вампирам удастся без особых проблем влиться в земное общество людей, то можно считать, что его империя пополнится значительным количеством новых подданных. Всем главам гнезд очень не хотелось стревать в разборке между империями Архоны, которые, похоже, назревали в том мире. Они были совсем не против подработки в небольших локальных стычках, но глобальные военные действия, как правило, вели к невосполнимым потерям в гнездах. Звон сразу договорился со Сталиным, что вампиры воздержатся от участия в крупных войнах, хотя не откажутся помогать по мелочи. Сталин тоже был не против. Ему совсем не хотелось афишировать присутствие на территории Союза такого опасного по сказкам народа, а вот использовать их способности для обуздания преступности в стране можно без особых проблем. Сталин при посещении Архона и из разговоров с магами уже представлял себе возможности вампиров и магов крови, которыми являлись все истинные, да и многие полукровки. Сопроводив отряд гостиницы, Лек сразу двинулся дальше в управление. О прибытии в город личного контролера Сталина знал только глава областной милиции, полковник Иванченко. После соответствующего звонка с самого верха решить все проблемы на месте не составило труда. Лекса в качестве проверяющего из Москвы направили в отдел и приказом ввели в ту же группу, где уже значились Хлопонин и Скара. Группы формировались по принципу «один или два местных и пара новичков». В приказе их обозвали добровольными помощниками и их принадлежность к НКВД в официальных документах не фигурировала. Получив на руки направление, Лек сдвинулся устраиваться в ту же гостиницу. Скорее жилье не понравилось. Очень большая по местным меркам комната оказалась совсем небольшим помещением по меркам вампирки. Девушка, конечно, иногда жила и в более скромных условиях, но маленькие пространства ее угнетали. Поэтому она с радостью согласилась на неожиданное предложение капитана пройтись в ресторан на первом этаже гостиницы. Хлопонин даже не понял, как с его уст сорвались слова приглашения. Сам он был весьма нелюдимым человеком. Сотрудники давно считали его угрюмым одиночкой, признающим только работу. Личная жизнь тоже как-то не складывалась. Претендентки на его руку и жилье весьма быстро разворачивались и сбегали. Дед, бывший профессор химии, уже лет 10 как умер и оставил единственному наследнику вполне приличную квартиру в центре старого города. Родители умерли от тифы еще во время гражданской. Собственно, дед-то его и воспитал. На самом деле Хлопонин вовсе не был таким уж закостенелым угрюмым бирюком. Просто имелась у их семейки одна общая черта – они чувствовали состояние людей, их эмоции. Название этому необъяснимому явлению парень случайно вычитал в иностранном научном журнале, конфискованном у какого-то профессора и пылившемся на складе вещдоков. Очень отдаленно жутко популярный зарубежный ученый по фамилии Фрейд описал похожие симптомы и назвал это эмпатией. У Хлопонина на этот счет имелись собственные убеждения, и он бы поспорил с авторитетными заявлениями иностранного типчика. Все намного сложнее и труднообъяснимее, чем представляется какому-то там забугорному выскочке. Это даже не отголоски на уровне подсознания, а чисто физическое отвращение, грозящее закончиться извержением желудка прямо в рожу лживого ублюдка. И совсем не важно, кто этот ублюдок, бандит или твой собственный начальник. Даже если он радостно улыбается тебе в лицо и чуть ли не обниматься лезет, но при этом мечтает задушить тебя или прирезать, капитан поймет его истинные намерения и отношения. Никакая маска не в состоянии скрыть человеческое нутро. У всех оно разное, от одних смердит, как из выгребной ямы, от других только чуть заметный запашок неискренности. А вот таких, от которых веет чистотой помыслов, капитан своей жизни не встречал и считал, что таких людей не существует. С дедом дышалось легко, дед был такой же, чуял, когда на сердце или в душе разлад и всегда спешил помочь и разобраться. А вот с другими людьми трудно, особенно с женщинами, единственный выход — держаться от всех на расстоянии. Вот и получилось, что нету хлопонина ни семьи, ни дружков закадычных. Общаться с человеком, который на словах проявляет радость, а на самом деле ничего к тебе не чувствует, и это в лучшем случае, не очень-то хочется. Вот только на этот раз или чувство дало осечку, или на самом деле он понравился приехавшей незнакомке. Но никакого привычного холодка отторжения мужчина не почувствовал. Ему даже показалось, что от нее веет каким-то мягким теплом. Это состояние необычности не оставляло его, пока он находился рядом с девушкой. Проводив гостю до дверей отведенной ей комнаты, он совсем неожиданно для себя пригласил ее в ресторан. Приглашение было принято, и они направились обедать. Пока устраивались и оформляли документы на проживание, время действительно подошло к середине дня. В ресторане оказалось не очень людно, цены в этом заведении кусались. Хотя война и закончилась, хозяйство пока не перешло на гражданские рельсы. Нехватка всех продуктов, кроме хлеба, уже не так остро ощущалась, но до изобилия было еще очень далеко. Гостиница была самой престижной в городе, в ней в основном останавливались иностранные гости, и, соответственно, ресторан снабжался по первому разряду. В меню имелось практически все, как в довоенное время, поэтому и цены казались многим не по карману. Большинство продуктов из числа особенно дефицитных рестораторы добывали сами, одними ими ведомыми путями и ухищрениями, На складах и продовольственных базах, пока было пусто, часть закупали у сельских жителей где-нибудь в глубинке, сумевших каким-то чудом сохранить коровенок, свиней, коз и домашнюю птицу. Деликатесы тайно приобретали из-под полы на черном рынке. Отсюда и высокие цены в меню ресторанной кухни. Поскольку Хлопонин жил один, и особо тратить зарплату ему не на кого, а сам он привык обходиться малым, то на посещение ресторана деньги у него имелись, за это он не переживал. Более того, окрыленный тем, что девушка согласилась пообедать с ним, он планировал ни в чем себе не отказывать и угостить незнакомку на славу. Впервые в жизни ему захотелось совершать какие-нибудь безумства и для начала покутить от души, тем более, что имея возможность как минимум раз в три дня посещать ресторан, Он предпочитал покупать продукты на рынке у знакомых и готовить самостоятельно. Дед приучил, так что лично для него это тоже было своего рода маленьким событием. Ресторанный зал встретил их приглушенными разговорами посетителей и нежной мелодией. На пианино, стоявшем в глубине зала, играла девушка и очень даже неплохо играла. Капитан выбрал столик у стены поближе к сцене и привел подопечную именно туда. Скара одобрила такое решение и заняла кресло, стоящее спинкой к стене. Практически весь зал оказался на виду. Идеальное место для наблюдения, если возникнет необходимость обороны. Капитан присел в полоборота, но большая часть зала и у него оказалась под наблюдением, да и в углу за его спиной посетители отсутствовали. От Хлопонина не укрылось то, как и по каким принципам девушка выбрала себе место, и чтобы подтвердить свою догадку, он спросил. «Вас так в разведшколе учили?» «В разведшколе?» недоуменно приподняла бровь Скара. Затем через некоторое время понадобившаяся для мысленной консультации по кольцу разговорнику со своим куратором в Москве ответила. «Нет, я в такой школе не училась, просто в нашей семье с очень давних пор готовят телохранителей для особо важных персон. Так что это чисто профессиональная привычка». «Может, расскажете пока о себе, а то я смотрю, нас не спешат обслуживать. А также поясните мне неразумному, почему вас направили сюда к нам?» предложил Хлопонин. «Да, особо нечего рассказывать», чуть качнула головой Скара, но продолжила. «Живем мы в горах, в удаленных селениях, выращиваем виноград и делаем вино, но это так, для души. Как я уже сказала, мы семья потомственных телохранителей и с детства нас готовят к этому ремеслу. Язык у нас свой и письменность своя, значительно отличный от вашей». «Род очень древний. Совсем недавно наш патриарх посоветовал помочь вашему правителю, товарищу Сталину, с некоторыми проблемами. Вот поэтому я здесь». «Коротко, ясно и непонятно», — улыбнулся Хлопонин. Вдруг он каким-то шестым чувством ощутил, как напряглась девушка. Он слегка повернул голову и увидел, как в зал вошел молодой лейтенант в форме НКВД и, осмотрев помещение, направился к ним. Скара сразу, как только новый человек появился в зале, почувствовала что-то неправильное. В моменты опасности мысли несутся с ураганной скоростью, проанализировать движение и найти аналогию не составило труда. Это был теневик. Или, как их еще называют, воин тени, убийца вампиров. Короткое общение с куратором по разговорнику успокоило девушку. Этот человек направлен на подмогу. Такая помощь слегка озадачивала, но и в то же время давала дополнительную уверенность в выполнении задания. Иногда воины теней действовали с вампирами заодно. Их призывали на помощь главы гнезд, когда ситуация становилась настолько серьезна, что угрожала не только самим вампирам, но и другим расам. Это случалось редко, но иногда ниши исходили с ума. Обладая всеми качествами вампира, намного превосходящими силой и ловкостью людей, обращенные становились неуправляемыми, и обуреваемые жаждой крови убивали все живое, устраивая настоящую охоту за людьми, кровь которых наиболее всего подходила вампирам. Тогда-то и призывались воины тени». Впрочем, не только главы гнёс нанимали убийц вампиров. Очень часто к их услугам прибегали правители, когда требовалась охрана для важной персоны. Как правило, вампиров нанимали в качестве телохранителей, а в особых случаях усиливали тенью. Если вампиры создавали ближний круг обороны, то теневики контролировали внешний периметр. Даже с небольшой поддержкой мага охраны в этом случае шансов добраться до защищаемого объекта не было ни у кого. Скара не знала приближающегося к ним человека, но раз куратор сказал, что он свой, значит, это и есть обещанная звоном помощь для лучшего внедрения в этот мир. Даже не глядя на девушку, капитан почувствовал, что она вдруг успокоилась. При этом его собственная интуиция просто сходила с ума, затапливая сознание липким холодом и до звона натягивая нервы. Каждый шаг приближающегося человека усиливал сигнал тревоги. Не выдержав напряжения, Хлопонин поёрзал на стуле и пристально вперился взглядом в НКВДшника. Интуиция взвыла и железным стержнем впилась в позвоночник, с звоном зависнув на одной тонкой ноте. Капитан непроизвольно тряхнул головой и провел по лицу ладонью, словно стараясь смахнуть этот звон, как прилипшую паутину. Такого с ним раньше не случалось. Приближающийся человек находится далеко за известной Хлопонину гранью опасности. Он невероятно опасен. Никогда еще за всю свою жизнь капитан не встречал за такой короткий отрезок времени так много смертельно опасных личностей. Эти полдня уже давно превысили все мыслимые или немыслимые неожиданности. Лейтенант НКВД Алексей Леший представился подошедший. Направлен в вашу группу для наблюдения и помощи. Чем-то мы начальству в Москве не понравились. Пробормотал почти про себя Хлопонин и представился лейтенанту. Скара тоже назвала свое имя. «Это вам от деда?» «Просил доставить». Уселся за стол Лекс и, раскрыв портфель, передал девушке эльфийский браслет. Радость крупными буквами прописалась на лице Скары. Не помогло даже хваленое вампирское хладнокровие. Конечно, сам браслет исключительно красив, как и все эльфийские вещи. Но самое значимое скрывалось в том, что это не безделушка и серебра, а уникальный боевой амулет. Такие вещички эльфы никому не продавали, только дарили. Но, конечно, не вампирам, своим древним врагам. Так что подарок был дорогой. Да что там дорогой? Просто бесценный. Небольшие черные кристаллы на браслете показывали, что он полностью заряжен. В амулете, судя по надписям на эльфийском, который Скара немного знала, скрывался универсальный щит четырех стихий и четыре ударных заклинания из каждой стихии. Амулет страшной силы. Купол щита может накрыть площадь диаметром 10 метров и можно выдавать удары разных стихий метров на 30. Например, удар кулаком огня может пробить в сплошном лесном массиве просеку в три десятка метров длины и метров пять в диаметре. А удар кулаком земли способен превратить в песок вдвое меньший по объему кусок скалы. «Ой, а он со мною совместим?» С опаской, вертя браслет в руках, спросила у Лекса девушка. «Полностью», — кивнул тот. «Мало того, звон даже на твою кровь настроил, так что не бойся, пользуйся». Скара не была дурой. То, что этот с виду обычный человек назвал ее деда, просто звоном сказала о многом. То есть его ран как минимум равен рангу деда. Лек с недоумением посмотрел на внимательно разглядывающую его вампиршу, потом понял, в чем прокололся. «Вот говорил он мне, что ты очень внимательная, а я так глупо проболтался. Не разведчик я, ну совсем не разведчик. Но имей в виду, я здесь только как наблюдатель, так что сама, все сама». Виновато покачал головой Лекс. Ему на мгновение пришлось изменить поддельную ауру на ауру истинного вампира. Скара чуть не вскочила со стула, с огромным усилием воли удержав себя, еще не хватало выдать лишние сведения местным. Это был Патриарх, уж спутать эту ауру, чудовищную по силе крови, с кем-то другим невозможно. То, что наблюдателем будет сам Патриарх, ее даже порадовало, вампиров всегда было мало, и они старались помогать друг другу. Хлопонин до конца не понял, о чем шел разговор, но про себя отметил, что, по всей видимости, этот человек нечто гораздо большее, чем простой сотрудник органов госбезопасности. Подошел официант, и все отвлеклись. Изучая меню, капитан обратил внимание, что девушка заказала то же, что и лейтенант. Ничего странного, он бы поступил точно так же, если бы не был знаком с предлагаемыми блюдами и растерялся с выбором. Царапнуло, что Скара продублировала не его, а этого лешего. Поскольку народа в зале находилось совсем немного, заказ принесли почти мгновенно. Расторопный официант ловко расставил на столе тарелки и, пожелав приятного аппетита, упорхнул к другим клиентам. Тут-то и выяснилось, что все успели порядком проголодаться, да и надо отдать должное повару, все оказалось настолько вкусным, что никто не захотел отвлекаться на разговоры. Обед в ресторане Скарри понравился, и она запомнила название выбранных блюд. Немаловажным было и то, что патриарх прекрасно знал их, а также вкусовые предпочтения вампиров, поэтому специально выбирал подходящие. Девушка очень быстро училась, и к концу обеда, используя лекса как эталон, переняла все его привычные за столом действия. Также она почувствовала от патриарха эмоцию одобрения. Конечно, если бы он захотел, то она ничего бы не уловила. То, что он не заблокировал отражение своих чувств, показало его заинтересованность в ее обучении. Еще больше ее поразило то, что в конце обеда он опять полез в свой портфель и достал оттуда настоящие и очень свежие эльфийские сладости, да к тому же целый пакет. «Ешь, у меня еще есть!» Раздалось у нее в голове, это сработало кольцо-разговорник. То, что вампирка оказалась подключенной к той же группе амулетов, что и патриарх, еще больше удивило девушку. Немного смущаясь в обществе двух мужчин и рабея перед патриархом, Скара скромно взяла самый маленький кубик предложенного угощения. Глядя на нее, Хлопонин тоже потянулся к пакетику. Дальше ни он, ни она ничего не помнили. Очнулись только тогда, когда упаковка опустела, и Лекс, не скрывая усмешки, скомкал бумагу и отложил в сторону, словно опасался, что они ее тоже съедят. Оторопело повертев головой и смутившись не меньше девушки, капитан попытался пробурчать извинения, но был остановлен властным жестом лейтенанта. Какие уж тут изменения, Лекс прекрасно знал, какую эйфорию вызывают свежие эльфийские лакомства у мыслящего, который впервые попробовал их. Если человек часто не употребляет этих сладостей, то первый раз вообще оторваться просто невозможно. Хотя продукты не содержал никаких заклинаний, но его влияние на мозг при редком применении очень похоже на кратковременное действие сильно действующего наркотика – Причем даже маги не могли ничего этому противопоставить. Воздействие на мозг происходило на уровне неконтролируемой физиологии, вот поэтому и ценились на вес золота свежие эльфийские лакомства. «Ничего подобного не пробовала», — еле выдохнула Скара, приходя в себя. «Ты не могла этого сделать», — согласно покивал головой Лекс. «Это очень свежие вкусности, вам на стол они никогда не попадали». «Извините, но что это было?» — поинтересовался Хлопонин у Лекса. «Конфеты, которые производят на одном очень далеком острове. Путешествовал там недавно, вот меня гостеприимные хозяева и снабдили». С улыбкой, вспоминая свои закупки в эльфийском городе, ответил Лекс. «У вас Эль?» С огромными от изумления глазами и зажимая рот, чтобы не выболтать лишнего, пробормотала Скара. «Ну да». Расмеялся Лекс и хитро подмигнул девушке. «Мы недавно прикупили там неподалеку островок. Приглашаю посетить по случаю. Конечно, в свободное от работы время. Настоящий курорт, спокойное теплое море, свежий ветер, приличное жилье. Добрые соседи, можете и молодого человека пригласить». Тут Скара не сдержалась и выложила ему мысленно по разговорнику результаты сканирования капитана. Лекс повернулся и внимательно посмотрел магическим взглядом на Хлопонина. С недавних пор Лексу на Земле уже не требовали специальные очки, наложенные учителем артефактная печать, отлично справлялась самостоятельно, отсекая от глаз мощные магические потоки источника вокруг. Хлопонин не понял, почему девушка молча уставилась в глаза лейтенанту и словно на некоторое время выпала из реальности. По крайней мере, ему так показалось. Особист тоже молчал. То ли деликатно не хотел тревожить Скару в ее непонятном трансе, то ли к чему-то прислушивался. Вдруг, словно удивившись, лейтенант приподнял одну бровь и впился странным взглядом в капитана. Ничего не понимающий Хлопонин внезапно дернулся всем телом как от электрического удара, попытался вскочить, но не смог и только крепко, как в детстве зажмурился, стараясь отгородить себя от этого всепроникающего взгляда. Всего на одно мгновение ему показалось, что через глаза лейтенанта в него заглядывает бездна, и не просто заглядывает, а словно ощупывает все его внутренности, поочередно сжимая легкие сердцем мозг кости. Невидимыми руками бездна провела вдоль позвоночника, разбирая его на части и оглаживая каждый нерв, как будто проверяя на прочность. Ощущение было настолько реальным и пугающим, что капитан еще некоторое время не решался открыть глаза, боясь, что оно вернется. И тогда уж не просто ощупает, а порвет на части, аккуратно выкладывая прямо на ресторанную скатерть его сердце, мозг и позвоночник. «Так-так-так, вот так номер!» Наконец раздался озадаченный голос лейтенанта после того, как непонятное воздействие прекратилось. Хлопонин приоткрыл один глаз. Лейтенант задумчиво покачивался на стуле, уставившись в стену за их спиной. Девушка поочередно переводила взгляд то на одного мужчину, то на другого. Хлопонин открыл второй глаз и спросил ее. «А что это было?» «Не знаю, ничего подобного не видела. Я ведь не такой маг, только почувствовала какие-то волны тепла, холода и еще чего-то», тихо ответила та, боясь прервать размышления Лекса. «А он что, маг?» Удивленно уставился на девушку капитан. «Не знаю, он нечто большее. Вот у вас есть Сталин, он ведет вас за собой, а у нас есть он, и мы идем за ним». «Непонятно», — ответила девушка. «Он что, тоже с вашего поселка?» Недоуменно поинтересовался Хлопонин. «Нет, что ты, он дальний наш родственник, и старший. говорят, что он очень много путешествовал и знает намного больше, чем мы», — задумчиво ответила Скара. «Еще чуть-чуть, и я или свихнусь, или совсем перестану удивляться», — прервал свою задумчивость Лекс. «Настолько все плохо?» — уныло спросила его Скара. «Наоборот, слишком все хорошо. Твой вывод правильный и даже более того. Но надо немного поразмышлять, чтобы не наломать лишних дров. Впрочем, это уже мои проблемы, так что можешь действовать». Чуть усмехнулся Лекс, хитро посматривая на девушку. «Что? Вот прямо сейчас?» — удивилась Скара. «Нет, конечно, понадобится некоторое время на притирку, все-таки воспитание разное», — покачал головой Лекс. «Это вы о чем?» Подозрительно оглядывая собеседников, поинтересовался Хлопонин. «Да тут одна очень впечатлительная особа сходу влюбилась в местного и теперь не знает, как взять его за рога. А тот уже понял, что она ему нравится, но не знает, как это выразить», — расхохотался Лекс. Лица Хлопонина и Скары прямо залились краской от этих слов. «Ну зачем вы так?» — попытался возмутиться Хлопонин. «А вас только так и нужно знакомить, слишком вы разные, точнее одинаковые, но воспитывались в столь различной среде, что запросто можете не понять друг друга». Перестал смеяться Лекс и уже серьезно посмотрел на капитана. «Не будем тянуть вала за хвост». «Сейчас ты мне даешь небольшую клятву о нераспространении сведений, берешь девушку за ручку и валишь куда-нибудь подальше в тихое местечко, и там она тебе кое-что расскажет о себе, да и о тебе тоже». Лекс не дал капитану времени на раздумья, вытянул откуда-то из кармана небольшой острый ножичек и, кольнув им хлопонина в руку, выдавил из ранки на лезвие несколько капель крови. Затем он заставил ошарашенного капитана произнести слово «клятвой». И на глазах изумленного Хлопонина непонятным образом испарил кровь с клинка. «Все, обряд проведен, можешь забирать с собой этого молодого человека и рассказать о себе все, что угодно. Заодно и он пусть ведет тебя в курс здешней жизни, только имей в виду, он вероятный маг крови и к тому же наш очень дальний родственник», приказал Лег зардевшийся от удовольствия скари «Где можно очень основательно поговорить, только не в гостинице, мне там не нравится», — поинтересовалась Скара у капитана. «Можно у меня дома, там никто не помешает», — пробормотал ничего не понимающий Хлопонин. «Вот, это то, что надо, веди, там все обсудим». Подхватив ставшего капитана за руку, Скара потянула его на выход. Лекс с улыбкой наблюдал за удаляющейся парочкой. Когда за их спинами закрылась ресторанная дверь, он с удовольствием сделал вывод, что Земля преподнесла очередной сюрприз. Сканирование определило в капитане неинициированного мага крови, причем сильного мага. Мало того, среди далеких предков этого человека, несомненно, были вампиры. Очень уж характерные зоны наблюдались в ауре землянина. Самое интересное, что это были не каналы ауры вампиров, а некоторые зоны с таким же откликом, как у них, только в зеркальном отражении. С вампирами у этого человека идеальная совместимость, а уж с данной представительницей расы вообще запредельная. Они просто две зеркальные половинки, дополняющие друг друга. Лекс даже подозревал, что с большой долей вероятности скоро эти половинки сольются в единые цельные ауры, скопировав недостающие части аур друг в друга. Очень возможно, что вампиры на Земле найдут себе идеальных партнеров, и это взаимодействие вернет им способность обходиться без крови. По крайней мере, он очень на это рассчитывал, ведь близняшки-вампирки избавились от устрашающей зависимости, значит, и остальные смогут переродиться. Если точнее, когда это произойдет, то очередной подарок Земли поднимет его и без того высокий авторитет на недосягаемую высоту. А это, в свою очередь, сулит стремительное ускорение в исполнении грандиозных планов по созданию империи. Раса вампиров — это сила, с которой стоит считаться всем. Немного посидев за столом и послушав музыку, Лекс отправился в номер. Уроки магии он сам себе отменить не мог, а учиться нужно еще очень многому. Утро в отделении милиции началось внеплановым собранием сотрудников в красном уголке. Не выспавшийся Хлопонин томился на самом последнем ряду, изо всех сил стараясь справиться с зевотой и не свалиться со стула. Всю ночь они проговорили. Информации было столько, что, казалось, она сейчас польется из ушей, булькая и привлекая всеобщее внимание. Вот уж никогда бы не подумал, что подобное может существовать. Да уж не приснилось ему все. И эта удивительная девушка, которая оказалась вампиркой, и этот опасный до дрожи лейтенант НКВД, который был каким-то там патриархом, и добровольцы с повадками профессиональных убийц, и, собственно, весь прошедший день со всеми его ошеломительными событиями. А ночь... Ночь тоже приснилась. С тревогой подумал вдруг капитан и тут же блаженно зажмурился. Нет, ночь была на самом деле, и она была, и ее голос тоже был, и тонкий аромат волос был. И то самое чувство полного покоя, когда интуиция, словно ласковый котенок, умиротворенно мурлыкала, успокаивая и вселяя надежду, тоже было. Неудивительно, что он почти не слышал начальника, который монотонным голосом читал приказ и знакомил подчиненных с добровольцами. Впрочем, содержание приказа Хлопонин узнал накануне, да и с подкреплением успел познакомиться. Очнулся он от своих мыслей только тогда, когда прозвучала его фамилия. Распределение по группам завершилось, и все загомонили, задвигали стульями и по одному потянулись на выход. Хлопонин поднялся вместе со всеми и нерешительно затоптался на месте. Он не услышал, кого из новичков еще закрепили за ним и потому замешкался. Выручила интуиция, уверенно указав на Скару, лейтенанта Лешего и паренька, стоявшего рядом с ними. Приободрившись, капитан повел подопечных в свой кабинет для первичного инструктажа и ознакомления с текущим положением. Именно такими словами завершил свое выступление начальник, большой любитель казенных фраз. «Что будем делать?» С ожиданием посмотрел на Лекса Хлопонин, когда они уселись на стуле в кабинете возле его рабочего стола. «Работать!» — вздохнул Лекс. Скара, насколько я знаю, некоторое время состояла в страже, так что вопросы к ней. «Давайте начнем с нераскрытых преступлений, где больше всего улик», — предложила девушка. У Хлопонина возражения отсутствовали, и они начали. Капитан доставал из сейфа папки с последними делами и выкладывал поверх каждой вещдоки. Впрочем, бумаги с протоколами осмотров мест происшествий, заключениями экспертизы и допросами свидетелей или подозреваемых вампиров не интересовали. Они к ним даже не прикоснулись, а вот каждое вещественное доказательство чуть ли не обнюхивали, исследуя их с помощью магии крови. Пришлось капитану самому зачитывать дела, чтобы обрисовать картину того или иного преступления. Звериные повадки подопечных не смущали его. Этой ночью Хлопонин многое узнал о вампирах, в том числе об их тонком обонянии и исключительной памяти. Кстати, Скара подтвердила его догадку, что человеческие чувства и мысли имеют большой диапазон запахов. От тончайшего озонового аромата до тошнотворного трупного смрада. Объяснить это явление она не смогла, да ему и не нужно. Он и так догадывался, что дело в химических реакциях организма. Всем известно, что при сильном испуге или волнении у человека потеют ладони, а от смущения или смеха могут выступить слезы. Чем сильнее чувство, тем обильнее выделение. Нечестивые мысли тоже вызывают испуг или волнение, отсюда и запах. Так что ничего необъяснимого, все просто и понятно. Глядя на вампиров, Хлопонин вдруг вздрогнул, подумав. «А каково же им с их неимоверно острым чутьем?» Как же смердят эти орудия убийства, побывавшие в потных руках злоумышленников. Да еще и крой жертв на них. Тем временем вампиры закончили свои исследования, разложив все предметы в каком-то только им ведомом порядке и деликатно отступили от стола. В кабинете повисла тишина. Нетерпеливый капитан, не выдержав ожидания, первым нарушил ее. «Ну и? Чего ждем?» Лек, с интересом наблюдая первый опыт совместной работы земного человека и архонских вампиров, продолжал сидеть на стуле, закинув ногу на ногу. Он изначально определил себя как наблюдателя и тем самым давал некую свободу действий участникам эксперимента. Скара, как предводитель передового отряда вампиров, стала подробно излагать выводы. Оказалось, что на некоторых уликах сохранился запах одних и тех же людей. Вампиры сгруппировали доки по принадлежности к ним. Капли крови вообще практически все рассказывали о человеке. Теперь капитан может объединить нераскрытые преступления на основании совершения их одним и тем же преступникам. Это намного упростит и ускорит поиск виновного. Хлопонин с удивлением слушал от девушки полные характеристики пострадавших и преступников начиная от физиологии и кончая психологическими приметами. Второй вампир в это время загонял отражение крови в поисковый амулет. После напряженной трехчасовой работы у Хлопонина в руках имелось два десятка листов бумаги с полными описаниями предполагаемых преступников. Бегая то в хранилище вещдоков, то обратно в кабинет, он несколько раз встречал коллег, которым прикрепили прибывших добровольцев. Надо сказать, что их сосредоточенные лица, очумелые взгляды и всеобщая задумчивость наводила на мысль, что и другие усиленные вампирами группы в стремительном темпе приближаются к раскрытию висяков. «Ничего, не понимаю!» Бормотал застрявший в дверях хранилища молодой опер по особо тяжким. «Как это они догадались? С материалами не знакомились, а просто повертели ножечки в руках и выдали такое? А ведь все правильно! Подумать только!» «Слушай, Хлопонин, ты случайно не в курсе, где таких специалистов делают?» Обратился он к капитану, посторонившись и пропуская к стеллажам с вещдоками. «Случайно не в курсе?» Буркнул Хлопонин, бочком протискиваясь мимо, а потом злорадно добавил. «Что? На пятки наступают. Боишься, что молодая поросль обскачет и не видать тебе повышения? Вот и правильно. Бойся. Это тебе не задницу начальство лизать. Там мозгов особо не требуется» и, не дожидаясь ответа, быстро чиркнул роспись в формуляре и снова понёсся в свой кабинет. Ему всегда было противно находиться рядом с этим типом, смердит от него подлостью, даже когда анекдоты травит. «Наведут тут шерху вампиры», — радостно подумал он. «Научат работать как надо, давно пора». Тем временем раскрытие преступлений шло ударными темпами. В полученных от помощников описаниях Лапонин узнавал преступников из картотеки отдела. Не всех, но многих. Решили не откладывать задержание и начать с тех, кого удалось уже идентифицировать. Используя заряженный образцами поисковый амулет, направились в город. Результатом первого дня совместной работы стало задержание и чистосердечное признание 12 человек. Еще бы им не раскаяться в содеянном, едва преступники начинали артачиться и уходить в глухую несознанку, обычная практика бандитов. Как право вести допрос, передавалось вампиру. Вообще-то он ничего и не спрашивал. Просто молча садился за стол напротив подозреваемого и вонзал в него тяжелый взгляд. Больше минуты никто не продержался, дрожая, захлебывая словами, матерые убийцы начинали давать показания, не утаивая ни малейшей подробностей. Даже приходилось притормаживать их, так как стенографистка не успевала печатать протокол. Затем, муссоля ручку и от волнения, прорывая бумагу, они приписывали «С моих слов записано верно, мною прочитано» и ставили свою подпись. Противостоять специфическому воздействию вампира беззащитного амулета просто невозможно, а таких изделий у преступников как раз и не было. Вечером весь отдел гудел как улей, а ошарашенные милиционеры бегали как растревоженные муравьи. Камеры оказались забиты преступными элементами. Достижения других групп были чуть скромнее, но не намного. Только за один день отдел закрыл половину глухарей, накопившихся за огромный период. Начальство просто не понимало, что происходит, но это не омрачало их радости. К вампирам намертво приклеилась кличка «Шаманы». Будоражило не только милицейский участок. К концу этого дня все преступное сообщество наполнилось неправдоподобными слухами. Большую часть местных авторитетов и вообще известных бандитов удалось задержать в течение дня. Остальные залегли на дно, пережидая неожиданные облавы. Впрочем, им это не помогло, на следующий день всех арестовали. Поисковый амулет находил их даже в подземных убежищах, а путь туда вампиры без особого труда определяли по запаху. Ночью, на удивление дежурных милиционеров, кроме хулиганств, не было зафиксировано ни одного преступления. На следующий день слухи разнеслись уже по всему городу. Из Москвы для поимки распоясывшихся бандитов прислали ясновидящих. Если за день до этого преступники предпочитали прятаться, то теперь побежали из города. Они инстинктивно нашли единственный возможный вариант спасения в условиях Земли от поисковых амулетов-вампиров. Впрочем, это не относилось к тем особям, которые оставили свою кровь на месте преступления или не удосужились качественно удалить кровь жертв с одежды, без использования нормальных маскирующих или защищающих заклинаний, скрыться от поискового амулета крови нереально на любом расстоянии. Даже в храмах, где люди молятся своим богам и где можно спрятаться от поискового амулета других стихий, укрыться от заклинаний крови невозможно. В течение следующего дня окрестности города были очищены от известных преступников. Несколько раз возникали перестрелки с вооруженными бандитами, но это им не помогло. Во-первых, у всех участников облавы имелись динамические щиты. Во-вторых, попасть в вампира, когда он этого не хочет, весьма проблематично даже из современного оружия. Ну и в-третьих, вампир заметит тебя намного раньше, чем ты обнаружишь его так что шансов у бандитов не было. Эффективность работы групп явно превзошла прогнозы больших начальников в московских коридорах. Через неделю на военный аэродром под Ростовом приземлился специальный самолет, в свое время переделанный Лексом в Голема. В город прилетел сам Сталин. На исполнителей, в том числе и вампиров, пролился дождь на град. Решено было закрепить всю ростовскую область за этой группой. На общем собрании сотрудников милиции с речью выступил Сталин и очень аргументированно высказался по поводу шаманизма, приписываемого прибывшему персоналу. «Только новая советская наука способна обеспечить страну аппаратурой для поиска преступников. Лишь ей мы обязаны ошеломительным успехом в борьбе с бандитизмом, а всякие предрассудки и бабушкины сказки неуместны» и не к лицу советскому милиционеру, стоящему на страже спокойствия граждан. Высокая честь провести испытания новой техники выпала именно этому городу». И так далее в том же духе. Впрочем, Сталин особо не старался внушить эту мысль присутствующим. Ему поверили сразу и безоговорочно, настолько велика его личная харизма и непререкаемый авторитет. Кроме того, многие вернулись в милицию сразу после окончания войны и слышали об уникальных приборах, разработанных советскими учеными. А некоторые даже имели возможность повоевать с фашистами при помощи чуда техники. И все, буквально все своими глазами видели маленькие приборчики, которыми пользовалось прибывшее подкрепление. Так что ни те, ни сомнения, ни у кого не возникло. В работе по поимке преступников на самом деле использовалось неизвестное оборудование. Поисковые амулеты очень похожи на небольшие компасы. Правда, по поводу самих новых сотрудников и их возможностей никаких дополнительных пояснений не прозвучало. Это жители нашей огромной страны и точка. После награждения и общего праздника сотрудников милиции в одном из ресторанов города Сталин вызвал Лекса к себе в номер, где временно остановился. На людях на земле Лекс по-прежнему играл роль начальника отдела НКВД. «Заварил кашу и оставил меня одного расхлебывать?» После приветствия сукаризной уставился Сталин на Лекса. «Кто здесь начальник, кто и расхлебывает!» Нахально усмехнулся тот, усаживаясь в кресло за тем же столом, где сидел хозяин. «Ну, совесть-то надо иметь, а то вот сожрут меня зарубежные коллеги. Что тогда будешь делать?» С грустью повздыхал Сталин. «Что, насилие и не дают?» Посерьезнил Лекс. «Да не то слово. Корреспонденты зарубежных газет и представители МИДа в проходу не дают. Выним да положь на свет божий членов секретной группы русских ученых» о которых так много слухов в последнее время. Только подумай, меня уже обвиняют в том, что я арестовал всех этих ученых и отправил лес свалить в места не столь отдаленные, а сам использую их открытия. Устало махнул рукой Сталин. Да, серьезные обвинения, тем более, что это правда. Маги ведь возводят города именно в тех местах. Согласно покивал головой Лекс. «Но ведь сами строят, для себя в том числе. А вот так просто рассказать и показать нельзя. Слишком много вопросов может возникнуть у умных людей. Рано еще». Недовольно покачал головой Сталин. «Что предлагаешь?» – поинтересовался Лекс. «Надо тебе в роли того старенького профессора показаться». «Озвучить некоторые легенды. Это отсрочит раскрытие наших действий на неопределенное время», — задумчиво предложил Сталин. «У нас на стыке магии и науки такие открытия покатились, что мне самому иногда страшно становится. А что, если это все до да руки попадет?» «Мне уже трудно скрывать от мировой общественности наши новые изобретения. Только представь, недавно один из твоих магов-гномов притащил сюда десяток гномьев-кирок-амулетов, тех, что скалу как масло режут. Твои же, братья-артефакторы, пришпандорили к ним зарядку и щиты уплотнения материи». А мои умельцы эту штуку на современный проходческий комбайн примостили и запустили на испытания в метрострой. Да там теперь все с ума посходили. Километр сверхпрочного тоннеля пяти метров диаметром в день. За месяц эта штука нам построила новую ветку метро под всей столицей вместе с десятком станций. «У меня ни средств, ни оборудования, ни отделки для нее еще нет, а витка уже готова». «Ну, насчет средств ты загнул», — ухмыльнулся Лекс. «И ничего не загнул. Обычных доходов не хватает, а левыми светить в больших объемах нельзя. Опять вопросы пойдут, всем рот не заткнешь», — отмахнулся Сталин. «Ладно, помогу твоему горю. Давай, говори, что вы там придумали». Кивнул Лекс, и они углубились в выработку дальнейшей стратегии развития отношений с другими государствами. На что и затратили оставшуюся часть дня, да еще и ночь прихватили».